«Я так рада, что ты рядом. Ты защитишь меня, не так ли?» Тролл не успел ответить. Они наткнулись на внезапно остановившегося спайка и чернокожих проводников. Дальше страна табу. Говорят, здесь живут белые, которые ловят людей и обращают их в рабство, а потом кормят ими львов. «Давайте вернемся», — предложила девушка. «Какой смысл идти дальше?» «Спайк, если мы вернемся, я сделаю все возможное, и мои друзья отдадут тебе ганфал и отпустят вас, я даю тебе слово!» Спайк покачал головой. «Я иду, и ты идешь вместе со мной!» Подойдя к девушке, он посмотрел ей прямо в глаза. «Я откажусь от ганфала раньше, чем от тебя!» «Пошли!» Поняла? Девушка пожала плечами. — Я дала тебе шанс, ты глупец! — Гонфала задумалась. От трола толку было мало, хотя он и старался защитить ее. Судьба — единственная ее надежда. Несколько дней они шли по скалистой местности в поисках долины. С наступлением ночи они отыскивали ручей и разбивали лагерь. Ганфала больше не боялась. трол всегда был на чеку и в любую минуту мог прикончить Спайка. Спайк продолжал разыскивать долину. Однажды, проснувшись ночью, он обнаружил, что чернокожие покинули лагерь. Обливаясь холодным потом, он бросился искать Ганфал, но камень был на месте. С тех пор Спайк не расставался с ним. Наконец, перед ними предстала огромная долина, поросшая лесом. Спайк решил пройти вдоль берега реки. Он не знал, есть ли тут жители. Вдоль реки шла слоновая тропа, и идти по ней было легко. «Что случилось?» — спросил Спайк у внезапно остановившегося чернокожего, единственного оставшегося у них слуги. «Люди Бвана идут!» — был ответ. «Я ничего не слышу». «А ты, Гонфала?» — она кивнула. «Да, я слышу голоса. Тогда нам лучше уйти с тропы и спрятаться, пока мы не увидим, кто это идет». Пошли. Все здесь. Они забрались в густой кустарник. Голоса слышались все ближе, как вдруг все стихло. Спайк выглянул из кустов. Никого. И вдруг он увидел, как по равнине торопливо бегут люди. Гонфала оглянулась. С другой стороны, держа по льву на поводке, шли несколько негров, а за ними шестеро белых а дальше еще с дюжину одинаково одетых белых, держа луки и стрелы. — Белые, эти люди могут быть дружественными жителями, — обратилась Гонфала к Спайку. — Мне это вовсе не кажется. Пошли, — Спайк двинулся вперед. — Все равно они лучше вас, — девушка остановилась. — Иди ты, упрямая, — выкрикнул Спайк. Он бросился назад, схватил Гонфалу за руку и поволок за собой. «Трол — Тролл! — закричала Гонфала. — Помогите! Тролл, идущий впереди, повернулся и бросился на помощь девушке. Лицо его было белым от бешенства. — Оставь ее в покое! — прорычал он. — Это моя сестра! Он прыгнул на спайка, и оба, борясь и колотя друг друга, свалились на земь. Ганфала колебалась только минуту, а потом бросилась навстречу странным воинам. Все равно это лучше, чем Спайк. Она бежала к ним, как вдруг увидела, что впереди идущий воин остановился и показал куда-то перед собой. Он что-то сказал, и воины, повернув назад, бросились со всех ног прочь. Девушка посмотрела в ту сторону, куда указывал воин, и увидела около сотни слонов — На их спинах сидели воины, слоны мчались, преследуя убегавших. А недалеко от Ганфалы Спайк и Трол продолжали избивать друг друга. Глава 18. Неблагодарность.